в передней хадуга. Третий наследник огненного трона и справедливого венца. Эрелис, потомок славного Ойдрига, щитоносит северный ветви, сын Эдерга, огнем венчанного. Добродетельная сестра его Эльбис, сокровище Андархайны — от звуки голоса ферина звон колокольцев на посохе еще витали меж стен уносились в гулкие воздушные дудки войдя за царятами и нелином в переднюю комнату владычных палат анобиша поклонился божницы потом великим царедворцам цеперу ванну опять же с поклоном проводил релиса и льбис до двери трапезной стал озираться он довольно обжился в подземельях стольного выскирига Перед дверью очередного праведного уже не сохло во рту. Правда, оставалась вечно замкнутая дверь первого царевича. щупальцев в камне. Дремлющее заклятие. Стоило подумать, и спину продернуло ледяной паутиной. Нет уж. Хватит мне всяких рук и стены. Передняя в жилище владыки Хадуга обставлена с роскошью достойной предводителя Андархайны. Высокие гладкие своды крашены кумахой. По пущено золотое письмо. Свет жирников колеблется, пляшет. Над головой, будто рдеют, переливаются угли. Чаша свода собирает все звуки. Угли разговаривают. Звенят, как в горниле хорошо протопленной печи. От них вперед не тепло. Будь узор синим, хотелось бы застегнуть ворот. Серебряное перо на посохе Ферина, как всегда, начищенное до светлого блеска, дрогнуло язычком пламени. «Слышал ли ты, высокоименный Трайктрин, о беспредельных морозах, властвующих в северных землях? Говорят, люди там день за днем живут в снежных норах, не зная вольного воздуха, ибо малейший глоток его вымораживает нутро». Старый боярин задумчиво погладил бороду. «Я ездил на север. Там вправду много холоднее, чем здесь, но я не встретил невыносимых морозов. Правда, это было давно. Где ваши раки зимуют, мы весь год живем». Голос из глубин памяти прозвучал в яве, прямо над духом. Азнабиша вздрогнул, затравленно огляделся. «Нигде никаких лишних теней». Цепер спокойно читает что-то вроде шнуровой книги, устроившись в углу возле жирника. Больная нога покоится на низкой скамеечке. Глядя, как великий райца перебрасывает берестяные листы, Азнабиша пожалел, что не взял с собой судебник Гедаха VI. Вникал бы сейчас в записи о тяжбах, решенных при объезде земель, суетных разговоров не слушал. «О чем мы гадаем, замшалые домоседы?» — плеснул меховыми рукавами ван, «Среди нас северянин, опытный в странствиях. Поведай, правдивый Мартхе. Воздух твоей родины в самом деле стал смертоносен. Или купцы по обыкновению врут, дабы втридорого продать щепиной товар и рогожи?» «Девы, снегурки, мчащиеся хороводом по необъятным бедовникам!» тёплая пёсья морда возле щеки, чужой просторный кожух. Правая рука затяжелела, налилась болью, а знобиша поднял её к груди. «Люди шепчутся о долине, достойной зваться родиной стужи», — выговорил он наконец. «Если дать веру слухам, там вправду не обошлось без смертей». Посох обряда правителя жалобно задребезжал колокольцами «Мадан». Дитя несчастной младшей сестры, утлые саночки, обессилевшая упряжка, мертвящие ветра над снежной пустыней. Азнабиша торопливо поправился. Опасный проход разведанный и вполне избегаем. Следопыты, ведущие торговые поезда, загодя сворачивают мимо. Сеппер опустил на колени пачку бересты. — Почтенный Ферин, — сказал он. — Гиблая долина лежит далеко на востоке, близ Пропадихи. Твой племянник измеряет пустошь или выбережье совсем в другой стороне. Ферин невнятно застонал, плохо веря словам утешения. — Пропадиха! — фыркнул Ардер Харавен. — В мое время никаких родин стуже там не было. Ни близко, ни далеко. А Знабиша вновь поднял глаза к расписному своду. В одном месте тонкую вязь попортила сырость. Пятнышку не дадут разрастись, смешают нужные краски, понавят золото. А знабиша присмотрелся, нашел прежние латки. Как на самом деле хрупок и мал уютный мирок просторных с виду палат. Сколь беспредельная тьма его окружает, равнодушная полная снега, падающих копельников, смерти. «Не скучно ли тебе, правдивый мартхе? Должно быть, ты высматриваешь книги, любезные око учености?» Снова раздался голос Вана. «Не ищи в туне! Все книги, потребные владыки, пребывают в покоях великого райцы. У государя Релиса, полагаю, сходное обыкновение». Совсем недавно Азнобиш ответил бы просто. «Нет, государь держит книги при верстаке». Он любит глаголы чтения. Сестра читает ему, когда он берет в руки резец. Теперь все изменилось. Я стал подозрителен. Ван долго меня теснил. Внука на мое место хотел, ныне расположение ищет. Он ответил ровным голосом. «Обычай, заведенный владыкой, поистине мудр». «Книги любят строгий присмотр! Ван воздел палец, украшенный чернильными пятнами. — Помни, правдивый Мартхе, ты в ответе не только за обучение государя, но и за невинный досуг нашей голубки. — Знал бы ты, старый сморчок, какие мы с ней дивные дива из книжницы доставляем. Ван продолжал. — Подобает ли кроткой царевне читать о завоеваниях древности и прочем, что украшает познание государя? Не подобает, конечно. Вот скрытая опасность общего жития брата и сестры, чьей родственной дружбой мы не устаем любоваться. То, что выгранивает сморакт, губительно для нежного перла. Царевня Андархайны давлеет читать послание мужа, милой рукой писать ему о здоровье детей». «Отнюдь не смущая покой ума страстями и горестями, восходящими с ветхих страниц!» И Ваанс похватился. «Правдивый Мартхе, не гневайся на старика, я опять поучаю!» «Да чтоб тебя, пень трухлявый!» «Наобум сказал? Догадался? Сведал? Как?» А медленно кивнул. «Благодарствую на совете, премудрый Ваан!» Понизу стены передней были обтянуты парчой, какую больше не делали. Вот откуда перетекли на свод алые золотые узоры. Границу камней и ткани прятали деревянные полицы. К этим полицам хотелось подойти и стоять, восторгаясь, благоговея. В жилище Релиса дядька Серега едва успевал мести стружки, но Азнабиша даже не представлял, что под деревом можно работать еще и так. У стены раскинула ветви почти живая сосна, с трещиноватой корой, густой хвоей и шишками. На одном суку отражали свет жирников тонкие чаши, зеленые, голубые. На другом красовалось хасинское седло в резном серебре. На третьем изнобиши увидел вагуды, подношение левобережья. Вот шувыра, залубеневшая в столетнем молчании, Рядом гусли со спущенными струнами. К ним скорбно притулились рассохшиеся покоробленные кугиклы. Спертый воздух перестал насыщать легкие. Азнабиша отвернулся, слепо шагнул к двери. Там свои — Сибир, Косохлёст, Нерыжень. В Молодечной раздались голоса. «Ферин тотчас выступил на середину передней, под певчую чашу свода». Грохнул посохом, возвестил так, что на полицах звякнуло, а знобиша вернулся в себя. — Её царское преподобство! Праведная черь восьмого сына державы! Честнейшая Змеда! Вплыла Змеда в неизменно черном сарафане, своеручно расшитом изысканными блаватками, со свитой надлежащей кровной царевне. Змеда приветливо кивнула красным боярам, движением руки запретила вставать сеперу, потрепала по плечу Азнабишу, коему благоволила, исчезла в трапезной. Азнабиша только успел поклониться хоровонихе, сопровождавшей царевну, когда дверь трапезной извергла сына владыки. — Твое высокостепенство, господин великий жезленник! Батюшка просит не вмочь ему благим языком внимать! Государь Хадуг никогда не женился. В одни его юности праведные стояли крепко, плодились исправно. Над пятым царевичем высились братья с племянниками. Лествица наследования простиралась незыблемо, как ступени Форекского дворца. Хадугу, едва пробудившемуся для влечений, доставили на ложе молоденькую пригожую стряпку. Кто ж знал, что он ее потом так и не отошлет? Сыновья, носившие скромный почет кравнорожденных, удались в мать, добрые, основательные, разумные простым ясным умом, настоящие выскерекцы. Старший выкупил дело, покинутое лакомщиком какурой, младший заново прокалил пекарную печь на иссаде. Если не соврали мезоньки, прямо сейчас в горнило с молитвой сажали девственные калачи. Дверь в трапезную затворилась, Ферин стоял потерянный. Кочета, гулявшего с гордым хвостом, облили водой. «Как петь?» «А не споешь? Настанет ли утро?» Азнабиша пожалел старца, отдавшего жизнь дворцовым обрядам. «Не огорчайся малостью, высокоименный господин мой!» Ферин страдальчески отмахнулся. «Все начинается с малости, а там и устоев как не бывало». «Скажи, правдивый Мартхе, верить ли, будто на севере тропы ведут, не кончаясь до пределов земли? Заплутаешь в метели, да ненароком с края шагнешь?» Азнабиша промешкал ответить. В Молодечной снова послышались голоса. Ферин привычно напрягся, открыл рот, вобрал воздух, спохватился, тряхнул жезлом, произведя вместо грома и звона всего лишь трель бубенцов. Пукарекнул, осторожно, корреккнул голоса. «Его царское кровномерство праведный хит 18 в лестствеце с ним же честнейший черри его праведный Маэн и Маэл Че переднюю проплыли три бледные тени тощий отец бескосной дочери прежде беды обломавший царское древо их ступень была 29 -й. дальняя родня краесветники. Среди мизинных царевичей хит был деятельным, перебрался в стольный коряжин, добился вхождения в теснейший круг, ввел дочек-близняшек. Не хотел, чтобы засиделись в девках, как змеда. «Смутные времена настают», почти прошептал фирин «Младшие вперед старших спешат». В самом деле к владыке еще не прошел меч державы и великий обрядчик озирался, будто за несоблюдение чина ему была обещана казнь. «Да успокоится твое сердце, щитоносный вождь грехов сказал Невлин. «Здесь не царский выход, лишь преломление хлеба за семейным столом». Ферин потерянно пробормотал, когда речь о праведных ничто не пустяк. Словно подслушав из молодечной, через переднюю стремительно прошагал... Гайдиар. Ошарашенный Ферин запоздал, а воздел посох. Дверь трапезной хлопнула, закрываясь. — Вот мужество, Андархов! — шепотом восхитился Невлин. — Жив дух первоцаря! Не остыла кровь и елигенов! Азнабиша вдруг задумался, видел ли кто детей Гайдиара, хотя бы побочных, как у Хадуга? Отвлек назойливый Ваан, коснулся рукава. «Правдивый, Мартхе, вижу, тебя увлекает почетная добыча, доставленная с твоей родины. Не подскажешь ли, какими еще диковинами нам украсить собрание?» Язнобиша вновь оказался перед раскинутым древом. Теперь он видел. На самом деле сосна полумертвая и кривая. В кору впилась натянутая веревка. Ствол кровоточит смолой из раны от самострельного болта. Простертые нижние ветви несут на плечах согбенные пленники. Полуголый Хасин, коренастый морянин и... Нет! Нет! Этого имени Азнабиша даже мысленно произносить не желал. Проще язык себе откусить. Имя стучалось. Азнабиша отгораживался. Пламена жирников колебались... Иваенный приподнимал деревянную голову вот-вот покажет лицо хищное, горбоносое, улыбающееся той страшной улыбкой. Вван говорил еще но ознобиша не слышал медленнолен и трудно он повернулся к древу спиной. далеко впереди была дверь в молодечную и половица как тропа до порога. За дверью ждала спасение. он сделал шаг и другой, На третьем шаге в глаза полетели черные клочья. Молодой райца все же избег прилюдного срама, обняли чьи-то руки, по-воински сильные. — Сядь, сядь, разумный советник, — прогудел Андер Харован. — Ты у нас к воле привычен, а тут, слышно, топлено, да еще надышали. Голову опусти! — Ах, родичи возлюбленные, — скорбно произносил владыка ходук Да чего же мало вас рядом со мной, а ведь помню от юности, как брат от нас в круг себя собирал краса рода людского, дети победителей, внуки бессмертных, крепость правителей, державное племя, шагающее сквозь века. Нет нам погибели, целованным солнцем не отмерен предел. Голос дрогнул, владыка перевел дух и горестно продолжил. «Кто ждал тогда, что семью поведет рабеющий коснуться венца, что сам венец гинет в пламени испаряющим горы и останется нас, высших праведных, пальцами одной руки перечесть?» царевичи и царевны сидели в опочивальне по обычаю предков на подушках, устлавших толстый ковер. Сюда никогда не допускали слуги. Даже сыновьям был заповедан рубеж волочных полстей. Кравнорожденные пересекут его, когда батюшка захочет произнести благословение и предсмертную волю. Да то ли в хоже была лишь маленькая тихая женщина, она и теперь неприметно сидела на краю постели, утирала больному государю чело. Немного собравшись силами, Хадук заговорил снова. Я оскудел умом, родичи. Я послал частицу нашей плоти и крови юного злаца за три девяти каемов навстречу опасностям и неведомым бедам. А теперь и тебя, дитя наших надежд, он перекатил голову, ища взглядом Релиса, на север погибельный отпускаю. Обниму ли еще? Успею ли на царстве узреть? Родичи теснейшего круга сидели потупись уважая немочь владыки и его скорбь. Ужалостливые из меды блестели глаза. Почтительную тишину прервал зевок Гайдиар, весьма громкий и откровенный. Все посмотрели на четвертого сына. «Кадук, величайший из братьев, ты волен напалить мою простоту!» Меч державы не казался ни смущенным, ни виноватым. «Ты как с вечера жирным облакомишься, поутру начинаешь последние наставления изрекать. Говори уже, о чем совет держать будем!» Владыка поджал губы и ребячески молчал немалое время. «Не то засну сейчас!» — пригрозил Гайдеяр. «Сам потом смеяться мне будешь. Я де разумными беседами не неискусен, только за варьем по трущобам гоняться». Он явился к величайшему брату не вовсе площадником в ржавой кольчуге, но близко к тому. без рукавка из цельной шкурки овцы, исконное одеяние праведных, сидела неладно. Мощным рукам было тесно в проемцах, обшитых золотой нитью. Кадук поморщился, объявил. — О том, родичи, кого бы нам, юному релису, в позадицу дать? Ты, надежда державы, скоро должен возглавить собственный двор. А кого мы у твоего стальца видим? Одно просто люди. Ты с легкостью читаешь умы ничтожнейших поданных, и это, конечно, есть благо правителя, однако пока не приблизил ни одного из боярских сынов. Увы, нам слишком долго потакавшим нерадению. Задумайся, дитя!» стоит тебе воссесть в шигардайском дворце и люди обрадованные возвращением правды во множестве понесут к твоему порогу обиды и беды И кто встретит ходаков помогатые твоего райцы такие же лапотники он ждал ответа и релиз ответил: Мой райс ради меня пошел на подвиг страдания в прежние времена таких лапотников, увенчивали красным боярством соревная льбис у него за спиной незаметно открыла большую мягко высланную корзину в прежние времена младшие слушали хорошенько прежде чем начинать дерзить старшим повил бровью ходуг я не хулил твоего райцу я лишь сказал жалобщиков встретят законники столь же подлого рождения как сами просители «И что люди подумают о своем государе? А кто явится каждодневным заслоном сокровищ Андархайны, которые ты собрался единолично опекать или лелеять? Ты подумал об этом?» На одеяло запрыгнула великолепная дымка. Раскинулась под рукой у владыки. Принялась вылизывать шорстку. Следом полезли котята, такие же, сумрачно-серые, с сапфировыми глазенками отцом выводка был одноглазый разбойник свиреп и рыжий катище но царской породы не перебьешь ходу кожил заулыбался бережно собрал малышей прими движение которое тебе предлагают советовала релису умница Мартхе. — прими и направь уже по своей воле так нас учили добиваться победы владыка все-таки добавил не скажут ли поглядев на бедную свиту «Оскудели праведные, миновалась древняя кровь». «Не скажут, если правда хоть половина того, что мезоньки послушали на Исаде в Шигардайском ряду». «Желаешь украсить святую релиза, славный брат хит, спросил Гадияр. Все повернулись. На Хида стало жалко смотреть. «Для того покидал родимое у сторонней». «Безмерный путь с тужами, опасности от злых татей, нищий город в льдах, страшные дикомиты под боком». Близняшки поняли мало, но испугались. Чуть не схватили одна другую за отцовской спиной, совсем оказывается не широкой. «Я брата сопровожу», — сказала вдруг Змеда. «В собраниях праведных царевны обычно помалкивают». Царевичи оглянулись, но она, улыбнувшись, бесстрашно продолжила. Заодно сестрица Эльбис от тоски дорожной буду заступой. Эрелис, поскучневший при словах Гайдеяра, живо поклонился ей. Благодарствую, душа Коршаковна. Из трапезной вплыл дуряющий запах. Сын пекаря не подвел, доставил калачи. Слуги примчали их, пышущие по крутым сходам бегом. Долетело обрывками. Упал, ногу сломил. Взыскать щедро! — Ступайте, угоститесь, родичи и друзья, — сказал Хадук. — Ты задержись, гайдияр, и ты повремени немного, Эрелиз. Когда остались втроем, владыка долго смотрел на одного и другого, наконец грустно молвил. — Как увенчаешься, младший брат, же сумняшися, переноси столицу на север. Здесь дрожжи старые, нового царства им... «Не поднять!» Эр-Элис почтительно возразил. «Я слышал, чем старее закваска». «Подпорчена квашня!» — вздохнул Хадук. «Давно гнилью взялась». «Этот город умирает», — вспомнил эр -э слова своего райца. Владыка продолжил. «Вы двое ревнуете?» Оба встрепенулись. Он приподнял слабую руку не перечьте я знаю услышьте же праведные андархайна падет если рассоритесь на дружестве вашем окрепнет новые века простоит клят выбрать с вас не хочу просто помните младшие маленькая женщина внесла блюдо печево чашу сладкого сусла ходук благословил добрую пищу коснулся пальцами уст потом края блюда Подтвердим небу. Мы родня. Одного хлеба стольники. Вкушайте, братья. Пока можете. Сам он впервые не отведал ни крошки. Младшие царевичи разломили калач. Воля твоя, владыка, жуя сказал Гайдиар. А я крепко надеюсь отведать калачей в дикамыцких городах, которые однажды возьму. Есть у них на севере города? Или только деревни по три избы? — Об этом беседу держи с правителем шигордая хихикнул владыка. — Уговоришь воевать, тогда и узнаем. Гайдиар бодро повернулся к Эрелису. — Когда велишь выступать, северный щитоносец? Эрелис не спеша отломил жирные сдобы, макнул в густую сыту, сказал. — Доблестный брат, ты сильно разочаруешься. Если верить моему райце тамошние калачи вовсе не истекают маслом как здесь. Речь у тебя на мир, а дела на войну не отставал гайдияр. Вона, хлокотницы в синяках и щки запали. каких опасностей в пути ждешь, чтобы так с оружием усердствовать Релиз ответил еще мне длиительней: Совсем, что я способен усмотреть впереди, легко справится моя стража. Иначе я не звал бы с собой двух милых сестер. Тебе не о чем беспокоиться, доблестный брат. Мой старший Рында вернулся из дружины, где прошло наше детство. Я всего лишь учусь ударом и приемом, коих не знал. Это забавляет меня». «Сколь отрадны мне глаголы решимости!» Гайдиар хлопнул руками по коленам. «Задумайся, владыка, не следует ли нам женить юного брата, пока он еще здесь?» Ты лучше всех знаешь, сколь хитрыши гордайцы. Только отвернись. Вмиг повяжут наследника купеческой дочерью или смазливой рыбачкой». Эрелис закашлялся. Сладкий кус грозил встать поперек горла. «А что?» — увесисто огрел его по спине четвертый царевич. «Мой верный Ардор славен красными внучками. Не заслать ли сватов?» и парня не проморгаем, и с боярином, наконец, породнимся. — Что скажешь, — Эдаргович улыбнулся ходук. Эрелиз еще больше напрягся, мгновение помолчал. — Бойся вышнего, не говори лишнего. Если мне будет дозволено, я бы, по примеру святого пришественника, не торопился женить бы. Пусть за мной встанет не только великая кровь, но и слава, взятая ручным трудом. — В ступе не утолчешь его, — вздохнул владыка. — Что ни слово, то золото. Осталось посмотреть на дела. — Думаю, дела не задержатся, — сказал Гадияр. Дружески тронул Эрелиса за плечо. — Вот что, великий брат, взял бы ты потешную броню, да приходил ко мне в крепость. «Мечами деревянными постучим. Уверюсь хотя бы, что за тебя не нужно страшиться. Да и любопытно мне, какие непобедимые удары твой Рында принес».